3 сентября. Вечер. Утреннее происшествие настолько выбило меня из колеи, что я даже не сразу смогла записать его в дневнике. Почему мой палец вывел на стекле именно это имя, я осознать так и не смогла. Да, собственно говоря, не особо и пыталась. Внимание было сконцентрировано на другом. Я наконец-то поняла, что отец, пусть украдкой, но все-таки меня поцеловал, не вычислила путем логических умозаключений, а именно поняла. Женщина в основном чувствует сердцем и делает свои выводы в соответствии с пережитыми эмоциями. Пусть не всегда верно, но по-другому она не может. Зачем папа это сделал? Какую игру он ведет? И чем все это закончится? Мое бурное, измученное постоянной битвой с муравьями воображения уже начало рисовать мрачные, гротескные картины, но... Дверь по обыкновению скрипнула, и первое, что я почувствовала, прежде чем обернулась, был запах. Точнее, не запах, а аромат. Легкий, изящный, будоражащий душу, пахнущий весенними цветущими яблонями. За мгновение до того, как повернуться, я поняла, что этот запах относится к разряду наилучших, и благоухать им может только один человек – мой отец. Он подошел ко мне большими размеренными шагами и наклонился, чтобы поцеловать, но я заметила, что делает он это как-то неловко. Он приблизил губы к моей щеке, потом немного отстранился, потом опять повторил попытку, отвел голову и, наконец, поцеловал меня куда-то в область виска сухим и коротким прикосновением губ. Я внимательно на него посмотрела, и он, не выдержав моего взгляда, опустил глаза. Возможно, понял, о чем я думаю. Тяжело вздохнув, он развел руки в стороны, и я увидела небольшую красивую коробку. «Я вчера был немного груб», – тихо сказал он. «Теперь хочу» просить прощения. — Все нормально, папа, — прошептала я. — Нет, не нормально. Знаешь, за последние дни я уже извинялся перед тобой столько раз, сколько мне не приходилось за всю предыдущую жизнь. — Папа, — я положила ему руки на плечи и твердо посмотрела в глаза. — Не надо себя ни в чем укорять. Мы находимся не в той ситуации, чтобы себя обвинять. Мы оба измотаны, и наши нервы давно на пределе. Ты измучен тем, что долго искал меня, я, что долго тебя ждала. Тем более приближается этот злополучный консилиум. У меня такое ощущение, что с каждым днем наши нервные окончания обнажаются все сильнее, будь то кто-то слой за слоем снимает кожный покров. Мы слишком обостренно на все реагируем. Но я думаю, это поправимо. Мы любим друг друга и во имя нашей любви должны относиться друг к другу с пониманием и терпением. Он медленно поднял глаза и приобнял меня за талию. Я снова невольно вздрогнула, но вовремя сумела с собой совладать и не отвела взгляд. Картонная коробка мягко уперлась в бок. Кстати, Я улыбнулась и невольно обняла его за шею, сцепив руки на затылке. «Ты сегодня источаешь удивительный аромат. Как называется твой парфюм?» «Бертюжа». Его губы тоже растянулись в улыбке, но глаза оставались серьезными. «Тебе нравится?» «Очень», — честно призналась я. «Ты раньше часто пользовался этой водой?» «Я бы не сказал». Его глаза по-прежнему смотрели на меня в упор. И взгляд продолжал холодеть. В основном я употребляла эту воду, когда просила ты. «Бертюжар», – Задумчиво сказала я. Какое красивое название. Эта фирма выпускает только мужские одеколоны? Нет. Холод его глаз сделался за могильным. Ассортимент ее продукции весьма разнообразен. В основном она специализируется на производстве женских духов если эти духи имеют такой же запах, то они мне очень нравятся, почти что воскликнула я. И у меня, наверное, тоже были такие. Безусловно. Его губы растянулись в улыбке настолько, что начали дрожать, а глаза окончательно превратились в осколки линяной космической бездны. У тебя были такие духи, точно такие же, как и моя туалетная вода. «А кто мне их подарил?» – пытливо спросила я. Очевидно, к подобному вопросу он не был готов, поэтому слегка растерялся. «Что-то не так?» – я невинно улыбнулась. «Нет, нет», – пробормотал он, – «все в порядке, просто у меня внезапно заболела голова». «Так кто же их мне покупал?» – я сделала вид, что не расслышала последних слов. «Неужели я сама?» «Ну что ты, Джина?» Глаза чуточку потеплели. «Конечно нет. Какая уважающая себя женщина будет сама покупать духи? «Тебе дарил их я, а муж...» Я старалась не обудить взгляд и продолжала смотреть на него. «Муж мне их покупал? Николас?» «Нет». Теплые ископки в глазах вновь начали принимать форму сосулек. «Он тебе таких духов не дарил». В его голосе появились гневные нотки. Он никогда не дарил тебе этих духов. Почему? Сосульки вновь почувствовали приближение весны. Потому что у него не было такой возможности. В этом времени подобные духи еще не выпускают. Их будут производить позже? Да. Впервые они попались мне на глаза в тот день, когда я познакомился с твоей матерью. Понятно. Тогда что дарил мне мой муж? Только цветы. И в основном это были цветы к сентябрю.